Да родство и пригожество понакопило за зиму, Цвела, как маков цвет. А ты бы поглядел меня, как лён треплю, Как снопики на риге молочу, В дому родительском, ах, кабы знать». Послала бы я в город братца сокола, мил братец, шелку, гарусу купи семи цветов, до да гарнитуру синего я по углам бы вышла Москву, царя с царицею, до да Киев, до да Царьград, а посередке солнышко и эту занавесочку в окошке бы повесила, а вось ты загляделся бы, меня бы промигал.